Ей и самой порой хотелось быть достойной любви этого необыкновенного человека. В такие минуты она замирала от тоски и нежности, и снова в душе воскресало все, что испытывала она тогда, на пастбище, на пушке оливковой рощи, когда впервые встретила Набусардара. Память послушно восстанавливала, минуту за минутой, слово за словом. Чувство росло в ней, будто жемчужина в раковине. Но Набусардар... Все не возвращался, и взор тускнел, и становился печальным. В минуту отчаяния улу приносил Нанайя утешение. Беседы с ним вносили в ее жизнь ясность и наполняли смыслом пребывания в Барсибском дворце. Девушка всякий раз с нетерпением ждала его, выбегая навстречу. В последний раз он застал Нанайя в саду. Сидя в высоких зарослях папоротника, она брала из-под ула маргаритки белые колокольчики, в пермешку с дубовыми веточками и, прикладывая стебельок к стебельку, ветку к ветке, плела венок. Возле нее резвились белые козлята, священные хранители дворца. Она повесила каждому на шею венок и гребнем расчесывала шерстку. Козлята, непонимающе, смотрели на хозяйку. Не знала и сама Нанайи, отчего это она затеяла. С простодушием ребенка радовалась она цветам и листве. Лаская козлята она трогала, не выросли у них рожки. Жаль, она бы украсила их лентами. Неслышно приблизившийся у Улу украдкой наблюдал за ней. Заметив это, девушка воскликнула. «Будь благословен, досточки мой Улу, как хорошо, что ты пришел!» Улыбаясь, он протянул ей на ладони божью коровку. Буч трижды благословенный, и ты ещё издали приветствовал девушку Улу, и подойдя первым делом спросил: "Не возвратился ли великий на бусардах?" Наная отрицательно покачала головой. Кажется, непобедимый перестал и думать о возвращении, заметила она и сняла с ладони жильца борью коровку с тёмно-красными в чёрных крапинках крылышками. Непобедимый явиц по своему клавеню нижданный и гадный утешал улу девушку, заметив, как переменилось её лицо. Нанаи серьёзно и грустно посмотрела на него, затем перевела взгляд на божью коровку, которая меж тем забралась на кончик её пальца, расправила крылышки и улетела. "Потыня, ты её!" воскликнула Нанаи и растерянно глинула с на белых козлят, словно те должны были разделить её удивленьи. Сочувственно улыбаясь, Улусел напротив и развязал льняные тесёмки, которыми были скреплены тонкие глиняные таблички. Это был Эпис Агиль Ганеш. Погоди мой мудрый, остановил его Нанай. Я хотел бы кое о чём спросить тебя. Я думала об этом, когда плела венки для священных козлят. Пожалуйста, спрашивай. Я хотела бы знать, кто обучил человека в симоне свете? Ведь когда боги создали его, он был не разумен. Лениво грелся на солнышке, ел да пил, как любой щенок, едва покинувший материнское лоно. Вот мне и кажется, что хотя человек и лишился рая, жалеть ему право не о чем. Жил он в раю, а разума у него не было. Но ведь разум важнее любого рая, небесного или земного. Откуда же взялся разум в человеке? Я отвечу тебе, избранница моего господина. Греки учат, что первым калифеем школы жизни был Прометей. Халдеи первым своим учителем почитают бога воды Эа, египтяне бога Тота, китайцы легендарных мандаринов, иудеи полагают, что сам Яхве преисполнил их мудрости. Я же говорю, что величайшими учителями людей были горы, реки, моря, И земля, изобилующая металлом, злаками, зверями и камнем. Не будь ему рамора греки не создили бы неповторимых скульптур. Не будь гранита, не было бы египетских храмов. Не будь кирпича, слепленного из глины, которую несёт благодатный Евфрат, не вознеслись бы в бездонной выси халдейские строения. Многому научили людей страх, нужда и смерть, о величайшим учителям он ужатнулся. Нанаи дружески улыбнулась ему, побуждая к откровенности. Она любила Улу как брата, как лучшего из людей. Когда пробудившись, она думала о нём, ей становилось лицо её лицо её светлело, и девушке хотелось быть доброй и нежной. Нет сомнений, что своим стремлением к знаниям она тоже была обязана Улу. У Лука казался есть самым просветённым из жрецов, самым мудрым из учёных. Никому другому не дано было столь проникновенно оценить художественные сокровища старого света. Никто другой столь совершенно не мог постичь красоту и мудрость письменных памятников, начиная с древнейших времён. У Лу сам видел многое из того, о чём он рассказывал Нанай. Ему довелось лицезреть пирамиду Хеопса и знаменитые египетские пилоны. Благоголей останавливался он под лимраморных скульптур Греции. У Лупа счастливилось видеть великолепные чертоги Ассирии и дворец Миноса на Крите. Он хорошо знал архитектурные сооружения прославленного Карфагена и мог не только описать их, но и рассказать, как и почему они были воздвигнуты. И так, не будь мрамора, у греков не было в скульптуре. Не будь гранита, не выселить бы пилоны, охраняющие вход в египетские храмы. Без глины не были бы воздвигнуты халдейские строения, удивляющие весь свет. Стало быть, учитель человека — это природа, как проста мудрость улу.